Глава 39. Третья, третья. Позади тихо лорёх бархат трейлера. Впереди солнце пускало лучи сквозь призму их военного винта. Такой же он, мать его, был громадный. С городской квартал, а кратер, в котором он стоял, вместил бы целый гранай. Бавушка Мац Снабдилы меня отмычками и дефицитным нейтроклем. Это был стеклянный шар величиной с глазное яблоко. Да, такие сравнения для меня стали нормой. Нейтрокл содержал алюминиевую пыль и был опасен исключительно для насекомых. При ударе об открытый участок тела стеклянная капсула разбивалась и глубоко ранила кожу. Алюминиевая пыль проникала в гемолимфу насекомого и реагировала с оксидом меди в составе гемоцианина. Гемоцианин — аналог гемоглобина, присутствовал в их крови всегда, а чпух — от всего сердца, обеспечил меня скепсисом и тревогой на всю дорогу. Дойдя до кратера, я легла на живот и подползла к самому краю. Эквилибрин сверкал, как граненный алмаз. Глубоко внутри темнели фигурки заключённых. Странно. Бабушка Мац говорила, тюрьма непрерывно покачивается, чуть ли не от каждого вдоха пленников. Но эквилибринт застыл. Я сползла ниже, свесилась и увидела, в чём дело. Гломерида подпирала основание тюрьмы. Вот дело. Без Кайнерата охранники расслабились и подогнали флагман, чтобы приспокойно дуться в квантовый покер. Я обернулась пауком и спустилась в кратер. Его стены изрезали глубокие щели, в которых можно было спрятаться от эзеров. Солдаты не замечали ничего, абсолютно ничего вокруг, и я проникла. В основании эквилибринта был только один вход. Просто незащищённый портал без дверного полотна. В обычное время тюрьме и не требовалась охрана. Баланс справлялся лучше надзирателей. Внутри лабиринта стены были совершенно прозрачные, но от волнения накатила клаустрофобия. Первый этаж состоял из одной пустой комнаты и двух лестниц. Выбрала левую, потому что Ну потому что других идей не было. Второй этаж оказался паутиной коридоров разных форм и размеров. Какие-то вели в две стороны, какие-то в три, большинство закончились тупиком. Наконец я набрела ещё на одну лестницу. Не будь охрана такой бессовестно ленивой, эти бессистемные скитания давно обрушили бы эквилибринд. Этажей снаружи я насчитала 7. На тём тоже не встатилось ни одного заключённого. В очередном тупике к беспокойству прибавилось головокружение от полированных стекол. Я начала ходить к рукам. Почудилось движение. Испугавшись, что это надзиратель, я выскочила из коридора и налетела на стекло. Прислушалась. Тихо, только в ушах звенит. До возвращения Брица и компании оставалось еще часа три. Нужна была система. Неуверенная, что здесь не задумали лабиринта в лабиринте, я приложила руку к стене и стала двигаться только налево. Даже иллюзия контроля успокаивала. Налево, налево, налево. Лестницы нигде не было. Пленников тоже. Выйдя из коридора в коридор, я подобрала с пола свою пуговицу. Так, значит, снова круг. Постояла на месте, считая с 10 до 1, осмотрелась. На этот раз после двух левых поворотов я шмыгнула направо, надеясь попасть в новое место. Налево, налево, направо, налево, налево, направо. Дзынь. Коридор оказался стеной, а за нейу шевельнулась тень. Да это же пленик в комнате. Кто-то стоял спиной Девушка с меня ростом, грязной лохмотьё, спутанные кудри. Эй, я осторожно позвала. Не бойся. Как пройти на четвёртый этаж? Она повернулась медленно. У меня отнялся голос. Лохмотья меняли резкость. Я разглядела в них песчаный камбес, рюкзачок, шрамы. От ужаса мой крик вырвался придушенным писком, как в ночном кошмаре. Ко мне шагнула я, распахнула мои серые глаза с чёрными синяками и сморщила мой нос. У реальной меня подкосились ноги. Призрак пошевелил губами беззвучно и метнулся в левый коридор. А я назад, полком и направо. Бежала, не разбирая пути, налетая на углы и стены, шлепаясь на пол. Новый тупик. Я упала у стены, оглядываясь. Тени замелькали в коридорах, они приближались, куда бы я не ползла. И Дине давал страх, а впереди обнаружилась лестница. Я видела ее там, за стеклом, и зарыдала. Нужно было вернуться и обойти всё ещё раз, чтобы попасть на ступени. Вернуться назад к той. Ну той. Обернувшись, я я закричала по-настоящему хрипло, надрывно и закрыла рот ладонями. Передо мной на коленях покачивалось новое я. Это было ещё страшнее. Окровавленные пальцы, ссадины на костяшках и на лбу Она ползла ко мне из коридора, шатаясь и бешено крутя головой. Глаза. Это были уже совершенно не мои глаза, дикие, безумные. По лицу размазана кровь. Прижавшись спиной к стеклу, я сбросила рюкзак и размахнула с ней трохлем. — Не подходи, упью. Ну, только если призраки боялись алюминиевой пыли. Но откуда ей было знать, что внутри шарика? Новая жуткая я привалилась к стене и заплакала. Так, так, так. Копе выползла из другого коридора. Там точно не было никакого выхода, я помнила. Я помнила, как протиснулась между двух длинных стекол. прежде чем увидеть лестницу. Стук сверху заставил меня подпрыгнуть на месте, но не выпустить из виду призрак. Ни за что. Она вдруг отвернулась и резким взмахом прижала к рту руки. Да это же... Снова стук. Пересилив себя, я вскинула голову. Прямо надо мной к стеклу прижался корминец. Живой заключённый он водил щупальцем по полу и дышал на него. На стекле появилась стрелка, которая вела туда, где сидела та копия. Идти мимо? Смазанный кровавый след, который только что пересекал её лицо, сместился на затылок. Господи, какая же я идиотка. Я и она, мы обе Призрак в коридоре повторял все мои движения, только с долгой задержкой. Это был экран, экран с мазком крови, а не коридор. Подавляя отвращение, прокалываясь по стеночке мимо себя, неужели я так плохо выглядела со стороны, холерный труп в истерике. Снова те же коридоры, тени, новые копии в диком ужасе метались по экранам рядом. Теперь было понятно, что бормотал первый призрак. 5-4-3. Я же считала стоя на месте, чтобы успокоиться. Плохой, плохой метод. Направо, направо, налево, лестница. Взлетев по ней, я вывалилась в комнату с кормильцем. В другой раз бы ты нас всех угробила, проворчал он. Где у Итмаслау? Вы его знаете? А кто его не знает? Здесь рядом, на шестом. На шестом «Ничего себе рядом! Я подозревала, что еще этаж с ловушками мне не пережить, а вот до шестого их целых два!» «Дуй на углы! Мы оставляем знаки, когда нас водят по эквилибринту. Иди по стрелкам, сначала направо!» «Спасибо!» — прокричала я уже из коридора. «Спасибо!» То на одном, то на другом углу в ответ на мое дыхание проявлялись метки. На четвертом этаже по комнатам скучали корминцы и шчеры, затекшие как статуи. Привыкли сидеть без движения целыми днями. Лестница, пятый этаж, здесь подальше от надзирателей. Пленники водили по стеклам, подмигивали. Они выработали целую систему общения, незримую, как воздух. Метки, лестница, шестой этаж. Здесь не было не так. Потому что на всём этаже в самом центре сидел один единственный пленник. Эмбер. Пап. Он порывался встать, но не справился с волнением и упал на колени. Я бросилась его обнимать. Эмбер. Эмбера я уже похоронил тебя, моя девочка. Эмбер. Уже казалось Незнакомым это имя. Не моё, не моим, таким прекрасно далёким. Пап, пап, ты можешь идти по меткам? Тамбриц. Он вернётся через час или два. Охранники подперли Эквилебин Гломеридой. У нас куча времени. Тогда пойдём, пойдём скорее. Он встал, тяжело опираясь мне на плечи. Не было уверенно Её ли папа вообще в эти 2 месяца и лепился одной только болью. Потому что даже без синяков и ссадин он выглядел так, будто ему здесь всю душу выкрутили. Пап, ты без шейника? Зачем он? Он здесь ни к чему. Одно превращение и баланс обрушил бы тюрьму. Тебя пытали? Он измучил меня. шепнул папа Его суставы задиревенили и на пятый этаж мы спускались, наверное, полчаса. Я дышала на стёкла, как вдруг раздался рокот. Пол качнулся, папа среагировал первым, оттолкнул меня и отполз подальше. "Не отгоняет гломериду. Сеть там эмбер. И не двигайся, не шевелись". Я послушно сжалась у противоположной стены. Эквилибринт, не хотя поймал равновесие, но перенял нашу дрожь. Папа крутил головой и сосредоточенно кусал губы. Он словно был мёртв в эти долгие дни, а теперь оживал на глазах. Нет времени искать метки, мы пойдём при помощи воздушных сигналов. Воздушных? В нас тут целый язык. он приложил к полу пальцы, сложенные необычным образом. — О, как я жалею, что не попытался раньше, если б только знал, что ты каким-то чудом. Кто-то снизу ответил другим странным жестом, и папа скомандовал. — На счет три я перемещаюсь к выходу, а ты на мое место одновременно. Ты поняла? Мы переместились. По новому сигналу где-то внизу пленники задвигались тоже, и нам удалось выйти в коридор. Так, чередуя углы и позы, добрались к лестнице. Спустились вдвоём на пятом этаже, папа снова прикладывал палец к стёклам, и другие пленники передавали друг другу маршрут. Мы считали шаги и крутились по коридорам, пока не преодолели и этот этаж. Так в ритме вальса Целая тюрьма пробиралась к выходу. Нам сигналили, мы отвечали. С каждым циклом кто-то оказывался на свободе. Чем меньше пленных оставалось, тем чаще приходилось возвращаться туда, где мы уже проходили, чтобы сохранить баланс эквилибринта. На выходе с четвёртого этажа нам явилась я, такая живая. Бежала она навстречу к лестнице. Последний кадр, запечатленный экранами. — Эмбер, ты куда? — испугался папа. — Это не я. — Эмбер, стой, где стоишь. Пол накренился так сильно, что мы соскользнули, растопырив руки по стенам. Чуть не упали. Тюрьма качнулась обратно и выровнялась, но голова еще кружилась. — Все хорошо, детка. Давай передохнём. Хочешь? Нет. Здесь нельзя долго сидеть. Пожалуйста, пойдём, пап. Я боялась новых призраков. Мы были на третьем, когда кто-то с краю передал, что видел гексы. Бриц возвращался. В эквилибринте оставались четверо. Через минуту вышел третий и готовился второй. Папа просигналил, но Не дал команда перестроиться, а послал ещё сигнал. Пап, стой. Сработал датчик загрязнений. Мы наследили на стёклах, и система запустила бота. Я глянула сквозь полный и вскосок на щера, который уже должен был выйти в его камере, ползал чистильщик. Щеру приходилось перемещаться по комнате, соблюдая баланс. Он не мог даже приблизиться к боту, не опрокинув тюрьму. Мы теряли время. Выйти может только один Эмбер. — Да нет же! Мы почти на свободе! — Послушай меня! — рявкнул папа. — Щер со второго этажа в ловушке. Из него нам вдвоем не покинуть здание! — По моему сигналу ты спустишься одна и выйдешь. — С тобой. — Нет, Эмбер. Эзерес минуту на минуту обнаружит побег. Сюда ворвутся надзиратели. — У меня есть нейтрокль. — Ха, один нейтрокль? Нас запытают наспыть. Ты хоть понимаешь, на что способен Бритц? Ты же видела? Свобода была слишком близко, чтобы смириться. «О чем он говорил? Что за чушь? Я не пойду без тебя!» «Я счастлив тем уже, что ты жива!» — взмолился папа. «И тем, что уберег третий френ. Я выполнил свою миссию. Пожалуйста, иди! Пожалуйста, иди!» «Пап!» — у меня сел голос. «Пап, прости за то, что я сейчас попрошу. Мне нужно знать, где твоя...» Часть пибора. Что? Уходи скорее, говорю тебе. Маги покидают Урьюи. Это ложь, Эмбер. Это правда. Зачем тебе Третиофрен? Каждое слово резало мне язык. Я я хочу отдать его Принцу. Хочешь? Что? Я Папа стал белее алебастро и прозрачнее его света. Не, не, не. Я я потерял рассудок. Это это не может быть, что он с тобой сделал? Сломал, внушил. Он гипнотизировал тебя. Папа, маги покидают Урьюи, повторила я. Уже все знают, даже партизаны. Я видела контракт вот этими самыми глазами. Лига флибустьеров перевозит магов контрабанды на Олливею. У вас больше нет защиты, пап. У нас у нас нет шансов. Он съехал по стеклу убитый. Мной, лично мной. Ты за этим пришла. Нет. Эквилибринт что это? С этого меня так затрясло. Папа, я люблю тебя. Одного тебя, а нас всей я люблю. Ты же, ты же у меня один остался, один, самый родной, самый. Как что ты не понимаешь? Альта хокс улетела о собирать армию, она раснесёт ульи, сажей покроет, как кармин. Замолчи. Замолчи. Я слышал это миллион раз от Бритца. Но это правда. Да, Тётя Френ сохранит наш дом. ториц заберёт его себе. Он сохранит жизни. У меня застучали зубы. Четыре гекса тормозили рядом с гломеридой Бритца. Таким взгляд стал безжизненным и тусклым. Ты изменилась, Эмбер, произнёс он по ту сторону. Раньше ты на меня не кричала. Воззрела Нет, папа. Я повидала много дерьма. Он не ответил и начал превращаться. Через силу, туго и тяжело эквилибринд качался. Папа занял почти весь коридор с зеркальным брюхом. Осторожно приподнял хитиновую элитру, грудную лопасть, прикрывающую лёгкие, и выскреб осколок. Треть ключа к улью упала к моим ногам. Я думал так: не получив желаемого, бритс меня убьёт и своими же руками уничтожит прибор. Но он не убил. Я взяла проклятый осколок. В твоих словах симптомы страшного отравления. Ты достерёг меня, папа. Опасные молекулы, атомы токсинов, которые ты пока не чувствуешь. Поклянись мне, Эмбер, что выполнишь мою последнюю просьбу. Клянусь, разумеется, ответила я. Ты убьёшь Кенерта Бритца. Тогда я не прокляну нас за то, что мы отдали Эзрам Урии. Я перехватила его взгляд, на ней трохли. — Да, пап, клянусь. Он победил, но не пожнет своей победы. Все, за что боролся, раздерут другие. Он не возьмет улью из-за дешево. Жизнь моей семьи стоила целой планеты, Эмбер. Вот как вас я любил. Чужие дети будут бедить на солнце, чужие матери возьмут их на руки. А как же Чиджи? А как же моя Майя? Но если хоть одна лишняя семья с черв выживет... Так не хотелось цитировать его. Но это была сто тысяч раз правда. Значит, Чиджи с мамой погибли не зря. Замолчи, замолчи! Я миллион дней здесь об этом думал, Эмбер. Я знаю. Чувствую, что ты права, но прав и я. И даже он, он измучил ли меня этой правдой. Но знаешь что? Такие мысли приходят только проигравшим. Нет. Раз проиграли мы то и он проиграет. Пообещай, что избавишь Улью от этого ублюдка. Пообещай. Обещаю. Всё, иди. Ты уже на другой стороне вселенной от меня, Эмбер, смирился он. Иди. Меня не тронут. Я ведь не сбежал. Эквилибринт сотрясли вибрации. Эзоры заподозрили неладное. Я так хотела обнять папу, но не могла пересечь комнату, не обрушив все. Второй этаж. Щер за стеклом взмок, ползая вдоль стен от бота-чистильщика. Он мог ошибиться в любую секунду. Лестница, выход, охрана и стрекоза летели к тюрьме, но мне удалось добраться до склона кратера и еркнуть в щель. Там я сидела, пока Эзеры прочёсывали окрестности этого мини-принта. Жмала ней трокол так сильно, что рисковала раздавить раньше времени. Плакать решила, когда всё закончится.